Глава шестая. Ольга передвинула на карте изящно вырезанные фигурки. Собранные вокруг вожди посматривали на нее с явным скептицизмом. Они знали, что на поле битвы это не выйдет так элегантно и легко. Снаружи шатра, на другой стороне будущего поля битвы уже выстраивались солдаты империи. Наемники и воины на службе магнатов границы и поддерживающий их легион. В сумме около 20 тысяч человек против сравнимых с ними сил славян Однако у дракона-убийцы были существенные преимущества. Это они выбрали поле битвы, разместились на лучших позициях, их армия была более дисциплинированной и лучше вооруженной. И это даже не принимая в расчет 5000 легионеров с центральных территорий. «Всем все понятно?» – спросила княгиня, когда закончила объяснять последний этап плана. «Ничего не понятно» склоченно ответил Яромир. «Вообще, почему мы слушаем себя, а не короля граха Где наш настоящий владыка? Он готовится к битве. Значит, он достаточно силён, чтобы вести войско, но недостаточно, чтобы поговорить с нами? Это какая-то чушь. Король грах настолько силён, чтобы самому решать, чему он должен уделять внимание». Ольга встала с кресла, чтобы иметь возможность взглянуть на собеседника сверху вниз. В этот момент она серьёзно пожалела, что согласилась отдать тюльму. «Что-то ещё?» Мужчина не отступал. «Я бы хотел, чтобы наш бесстрашный вождь был тут, чтобы мог объяснить, почему он держит своих лучших воинов, сыновей змеи, в резерве, а не на первой линии. Потому что он принял такое решение». «Мои люди не резерв. Ещё раз прервёшь меня, велю вырвать тебе и второй глаз», — пригрозила она. «Сука громко тявкает даром, что где-то потеряла своего кобеля». Слова Яромира вызвали взрыв смеха. Несколько грязных вождишек из одолённых уголков чаще даже залаяли. «Если тебе не нравится, ты можешь уйти. А ты бы этого хотела, да?» Масляный взгляд славянского воина прошёлся по её лицу и телу. «Если я это сделаю и вы проиграете, то ты скажешь, что виной всему моя измена, а если вы выиграете, то объявишь, что это несмотря на моё дезертирство. О нет, я не идиот. Могу остаться сзади и в случае чего охотно спасу твой зад». Он похотливо заржал. Ольга отметила в памяти, кто из этих животных громче всего поддержал его смех. Мгновенно прикинула, кто и будет необходим, а кого могут настичь несчастные случаи. К своему удовлетворению поняла, что уже скоро сможет кастрировать всех виновников, а также и их сыновей. Подобная гнусь не получит шанса размножения в ее королевстве. «Расходитесь по позициям», — сказала она холодно. «Вы все знаете, что делать. Доведет вас Перун». «Доведет нас всех!» Ответили они хором и стали выбираться наружу. Княгиня рухнула в своё кресло и перевела дух. Она знала, что на отдых у неё есть буквально минута. Вот-вот должен был появиться слуга с её новым панцирем. И когда кто-то откинул входную завесу шатра, это привело Ольгу в ярость. «Кто?» — начала она грозно, но тут же прикусила язык и вскочила на ноги. «Ваше Величество!» Король Гракх вошёл в шатёр энергичным шагом. В панцире из драконьей чешуи он выглядел как могучий боец. Этот вид почти смог вытеснить, заслонить образ капризного больного, которым король был повседневно. «Я пришёл пожелать удачи», — сказал он с дружелюбной улыбкой. «Скорей, это я должна пожелать тебе». «Чепуха. Моё задание простое. Проще некуда. Вести войска в центр сражения. Это тебе придётся призвать к порядку этот бордель и добиться, чтоб всё пошло по плану». «Да, по плану», — сказала она тихо. «Неужели у тебя остались сомнения?» «Конечно», — ответила она резче, чем хотела. «Если я ошиблась, то через несколько часов мы все будем мертвы, а Иеромир будет мчаться в столицу, чтобы убить моего сына и объявить себя новым королём». «Вот те на! Так значит, премудрая Ольга всё же человек», — засмеялся монарх. Потом подошёл ближе и положил ей руку на плечо. «Твои предположения верны, а план хорош. Иначе я никогда бы на него не согласился», — заверил он её. «Теперь всё, что нам остаётся, — это бросить кости и надеяться на выигрыш». «И какой это будет выигрыш?» «Люди говорят, что жить в интересные времена — это проклятие. Но я думаю, что так может говорить лишь кто-то, у кого совсем нет амбиций». «А наши времена и впрямь интересны. Эх, хотелось бы снова быть молодым сейчас». «Я тебе искренне завидую», — он обнял её. «Хотя бы здесь, в конце моего пути, ты напомнила мне, пусть ненадолго, что это такое играть по-крупному. А теперь собирайся, пора начинать представление». Старый замок не выдержал очередного удара. Ржавая решётка распахнулась со страшным скрипом. Ульм поднял факел и вошёл в покрытую слоем паутины и пыли комнату. «Так, как я и говорил, этот туннель ведет в покинутую баню», — сказал он, довольный собой. Несмотря на всю ненависть к этому месту, он был рад, что путешествие подошло к концу. Ежедневные выступления, кривые взгляды Вульфа, безумные байки Кассандры, постоянный треп Эдвина. Ульм прямо чувствовал, как все это укорачивает и так уж и недолгие оставшиеся ему годы. Было, правда, и несколько развлечений. Отчаянное бегство от патруля легиона, стычка с несколькими пурпурными повязками. К сожалению, слишком мало для того, чтобы всерьёз удостоиться внимания кровавого пилигрима». «А с чего её покинули?» – спросила Касс, входя за ним. «Очень милое место, и тут даже нет духов трагически погибших людей». «Не урожай», – объяснил старик. «Баня во дворце берут тёплую воду из горячих источников под землёй». Когда построили новое крыло дворца с гигантским банным комплексом, туда перенаправили всю воду. И потому-то это место, как и многие другие в этой части дворца, оказалось покинутым и забытым на века. «Давайте повторим план», — бесстрастно сказал одноглазый, разворачивая свёрток с формой охранника. «Мы же его повторяли буквально перед входом в этот проклятый туннель», — пожаловался Эдвин, надевая форму слуги. Все присутствующие солидарно проигнорировали его слова. «Я остаюсь здесь», — начала доклад охраняя место выхода. В случае проблем оставляю на вашем маршруте знаки, указывающие на один из резервных выходов». «Тем временем остальные двигаются в тюремный корпус», — подхватила Касс. «Я иду с Ульмом в качестве сиделки старого больного аристократа. Вульф и Эдвин идут на некотором расстоянии за нами, чтобы отвлекать внимание». «Я остаюсь перед тюремным корпусом и жду, а в случае проблем поднимаю шум и бросаюсь в бегство». Процитировал свою роль Барт. «На место мы попадаем вскоре после смены караула, тайным проходом пройдём в арсенал я остаюсь у лестницы на страже». Вульм демонстративно подавил зевок. «Мы с Кассандрой спускаемся вниз», — продолжал Вульф. «Она отвлекает стражников, я их нейтрализую. Потом вытаскиваем из камеры гроссмейстера, одеваем как аристократа и обливаем спиртным». На обратной дороге я поддерживаю его, изображая, что веду перепившего среди дня барина. Если всё пойдёт по плану, мы вернёмся сюда буквально через час и успеем удалиться от города до того, как очередная смена караула поднимет тревогу». «Ага, ведь планы всегда работают», – засмеялся кровавый перегрим, поправляя на себе бархатную тунику. Уже несколько десятков лет он не носил столь дорогих одежд. «А теперь пойдёмте, пока мои волосы не посидели ещё сильнее». Лиссандр Драконис вышел с очередного совещания, чувствуя, как у него переворачивается желудок. Он старался концентрироваться на числах. Сколько властителей нас поддерживает, сколько колеблется, сколько настроены враждебно. Не думал о том, что они сидели, чтобы дойти до такого положения, а тем более о том, что еще сделают, чтобы убедить неопределившихся. Его мысли не хотели даже приближаться к вопросу о том, какая судьба постигнет противников. «Тысяча убитых, серая стража разбита, а они всё ещё лишь в начале своей дороги». И он был частью всего этого. Он отошёл от зала для совещаний, несколько раз наугад свернул в случайные коридоры и остановился, чтобы отдышаться. Лисандр прислушался к звукам, что разносились по зданию, и вдруг услышал нечто, привлёкшее к себе его внимание. «Склавяне хуже котов», — рассказывал один стражник другому. Князь минуту приглядывался к беседующим мужчинам, потом кашлянул и подошёл ближе. «Извини, ты?» «Нет, не нужно так кланяться, я только хочу спросить. Это ведь ты только что сказал, что склавяне хуже, чем коты?» «Да, господин, это из одной старой книжки, одного поэта, Сильвана, или как его там, и он писал о том, что мы должны иметь больше сочувствия к котам, чем к склавянам». «Поэта Сильвия», — поправил Лиссандр. И это была поэма, но в ней не было... Ну, то есть он не говорил ничего о склавянах. Вообще, откуда ты это взял? «Все так говорят, вся столица», — охотно пояснил стражник. «Это такая новая поговорка появилась». «Что? Это же не... Слушайте, эта поэма была про то, что...» Он остановился. «Бесполезно. Неважно. Ступайте, куда шли», — приказал он взмахом руки, а потом снова оперся о стену. Его дыхание становилось всё более неровным. Даже мозаики на стенах, на которые падал его взгляд, казалось, представляли собой исключительно сцены резни. Он подумал, что надо бы вернуться в свои покои, но знал, что не сможет смотреть в глаза жене и сыну. Чувствовал на себе грязь. «Всё в порядке?» – спросил кресло, подходя ближе. Лисандр даже не заметил пожилого аристократа. «Да, конечно, я просто...» «Оказаться в центре столь великих и одновременно трагических событий, безусловно, может вызвать сильный стресс». Тиберий доброжелательно улыбнулся. «Если бы ты хотел об этом поговорить...» «С тобой? А с кем же еще? Я циничный подонок. Кто лучше меня успокоит утомленную совесть?» Лисандр задумался над его словами. Очевидным ответом на заданный вопрос было бы «с кем угодно». Тем не менее, что-то во взгляде этого старого паука вызывало симпатия. Убеждало поступить против здравого смысла, и к тому же молодой аристократ просто должен был выбросить из себя эти слова. «Вся это ложь», — сказал он торопливо. «Если наша цель действительно справедливая, разве мы не можем просто сказать людям правду и ожидать, что они её поймут?» «Конечно же нет», — засмеялся его собеседник. «Люди просто близорукие идиоты». Выдающиеся индивиды-визионеры — редкость, и они никогда не встречают понимания. Любой прогресс цивилизации всегда достигается через манипуляцию слабыми мира сего, чтобы против своего желания они всё же сделали то, что правильно. Это так называемое «высшее благо», «высшая мораль». Не обращайтесь ко мне как к очередному идиоту, которому ты говоришь то, что он хочет услышать. Извини, привычка. «Собственно, я согласен, что политик, говорящий о морали, всё равно что священник, говорящий о сексе. Мы вроде все понимаем, что время от времени кто-то из них говорит по собственному опыту, но в целом, как профессиональной группе, ему это просто недоступно. Правда состоит в том, что то, что мы делаем, не является правильным». Он на мгновение умолк, глядя куда-то за спину Лесандра, но возобновил свой монолог, прежде чем князь успел обернуться. Ничто не является правильным, по крайней мере, для всех. Очень редко бывает, чтобы для большинства. Такая уж и жестокая штука этот мир. Поэтому нам остаётся лишь делать то, что правильно для нас, и надеяться, что оно окажется правильным и для большинства. Если бы мы просто сказали правду, то значительная часть людей попробовала бы нас остановить. Это очень глупый и неэффективный способ решения вопросов. Поэтому в основе политики лежит и ложь, «Просто это гораздо легче, и без неё никто не смог бы ничего добиться. Надо брать людей за шиворот и следить, чтоб они делали своё дело. Как девок в борделе», — добавил он, улыбаясь собственному сравнению. «Наверное, не просто так слова. Суверен и сутенер звучат так похоже. А сейчас извини, на меня ждёт встреча со старым другом». Критариус бросил собеседнику на прощание абсолютно неискреннюю улыбку и быстро удалился. Лиссандр не стал чувствовать себя лучше после этого разговора. Совсем напротив, уверился в ощущении, что месяц в бане не смоет всей грязи с его совести. Он огляделся и заметил косой взгляд со стороны какого-то одноглазого стражника. Глубоко выдохнул и решил всё же направиться в сторону своих комнат. Вульф бесшумно преодолел несколько последних ступеней и подал знак Кассандре. Точно так же, как на тренировках, выждал несколько ударов сердца, пока свет в коридоре не притухнет, а потом выскочил с лестничной клетки и бросился на стражников. Как всегда, он сперва почувствовал себя чуть дезориентированным отсутствием звука от собственных шагов. Однако стражники казались ещё более удивлёнными. Один из них попробовал закричать, но за мечом даже не потянулся. Одноглазый умелым движением раскроил ему горло. Второй схватил со столика клинок и попытался отступить, но при этом сфоткнулся о собственное кресло. Пока он вернул равновесие, было уже поздно. Касс влетела в коридор, подхватила ключи и помчалась к одиночной камере. Вульф сперва отстал, чтобы проверить, не привлекла ли стычка чьё-нибудь внимания. Затем последовал за напарницей. Смрад, долетающий из темницы, просто сбивал с ног». Сам узник выглядел неузнаваемо. Сперва казалось, он даже не понимал, что происходит. Повторял что-то о женщине по имени Клара. Жнецу пришлось насильно переодеть его в костюм аристократа и подрезать бороду и усы гроссмейстера. Потом Вульф полил его спиртным и потащил в сторону выхода. К концу этой процедуры Натаниэль, похоже, начал приходить в себя, хотя самостоятельным передвижением у него всё ещё были трудности. Свет факела ослеплял его и вызывал боль а когда они начали подниматься по ступеням, расплакался, полностью погрузился в истерические рыдания. «Всё уже в порядке», — повторяла Каз, — «ты уже в безопасности». Вульф отлично знал, что эти слова были далеки от правды. Помещение, которые во дворце занимал 47-й отряд имперской разведки, находились на отшибе. Это мягкое определение означало, что обнаружение их требовало столько усилий, что ни один из уважаемых гостей этого места шансов на это не имел никаких. Даже Магнусу пришлось добрых полчаса поблуждать по почти покинутому крылу дворца. Когда же он, наконец, вошёл в их дымный подвальчик, встретил его запах спиртного и вид двух солдат, играющих в карты на большом круглом столе. «Приветствуем левую руку императора!» провозгласил дефрем потирая свой массивный красное носище. Второй игрок, Иовис, не обратил никакого внимания на появление гостя. «Привет!» — стражник подошел ближе. «Я разыскиваю Годвина». «Наш бесстрашный вождь занят, проводит слоган «приватную тренировку», так сказать, — подмигнул со значением солдат. «Долго у него это займет». «Обычно проходит довольно быстро, но ещё надо придумать оправдание, а это уже подольше. Наш рыцарь очень чувствителен в этом вопросе». «Потому что спит с подчинённой». «Потому что он всего лишь простой и низкородный рыцарь, а спит с госпожой Де Ирвинг». «Из Де Ирвингов из Даганета?» «Из них самых. Мы ведь не просто так зовём Логан дамой». Это единственная наследница самого Ламорка де Ирвинга, хозяина колючей башни и одного из значительных владых на спорных землях». «Ты страшный сплетник», — прокомментировал Тихий. «Развлекая гостя забавным анекдотом насчёт нашей команды», — попытался оправдаться Клифф. «Но где же наши манеры? Может, шеф пожелает присесть и поучаствовать в игре?» Магнус чуть подумал и решил, что делать ему сейчас всё равно нечего. «Что же девушка с её титулом делает в вашем отряде?» — спросил он, усаживаясь. Сбежал от нудных приёмов, тесных платьев и свадьбы, запланированной её папашей. Ну и трахаться с командиром, хотя вот последнего я объяснить не могу. «А вы?» «Но я зарабатываю на старость, а Тихий просто хорош в том, что он делает». Ювис не прокомментировал, вместо этого начал тасовать карты. Его руки двигались с невероятной скоростью. «Он когда-то был в Легионе, но только тратил там время зря, бедняга», — продолжал дефрем меч и щит лишь замедляет его. Это всё равно, что волку на мордник надеть». «Неудивительно, что он перерезал горло тем офицерам, но что значит несколько офицеров при таком таланте?» «Брешет, как собака», — включился в разговор о себе Иовис. «Я любил Легион, куда лучше трущоб драконьего логова, но, само собой, мне больше нравится нынешняя служба. Стереты как-то более интимны, что ли?» «Ну и я никогда не был любителем хаоса битв». «Значит, его роль — тихое устранение врагов. Годвин командует, Логан хороша на мечах. А какова твоя роль?» «А я тут для поддержания высокого боевого духа», — засмеялся солдат. «А ещё могу всё достать. Нет в Легионе квартирмейстера, который не торчал бы услугу старому клифу Ну и хорошую байку могу рассказать как надо. К тому же всегда приготовит, помоет и уберёт». После вашей банды кто-то должен. Два аристократа в отряде ведут себя как последние свинота. Ну и как в мажу, то, скажу не хваляйся, большинство уже и не встаёт». дефрем подвернул рукав и показал внушительных размеров бицепс. «И это ещё что в сравнении с... что такое?» Иовис скачил. Минуту, казалось, прислушивался, потом подошёл к стойке с оружием и начал выбирать стереты из большой их коллекции. «Надо объявлять тревогу», — сказал он без выражения. «Серые пришли за своим гроссмейстером». «О чём он говорит?» — удивился Магнус. «У него предчувствие ответил Клифф, тоже вставая за оружием. «И лучше бы нам пойти, потому что его предчувствия всегда оправдываются. Хоть это и раздражает, и даже отчасти пугает. Хотя и не так пугает, а вот когда у него глаза белеют полностью, так мне потом каждый раз кошмары снятся». «Это ничего не объясняет», — рассердился советник императора. «И куда ты пошёл-то с этими ножами? Я думал, надо тревогу объявлять». «Это вам надо, вы и объявляйте», — ответил Тихий с очень мерзкой улыбкой. «А я пока схожу на охоту. Давно я уже не охотился, а тут меня ждёт весьма редкая добыча». Голос его был холодным и неприятным. Коридор был пустым и скудно освещённым. Издалека долетали приглушённые разговоры стражников, оставляющих амуницию в арсенале. Однако звук приближающихся шагов был громче. Ульм сгорбился и опёрся о стену, изображая приступ какой-то типичной старческой болезни. Одновременно поудобнее ухватился за рукоять меча, зная, что вопрос нужно будет решить молниеносно и тихо. «Так я и знал, что глаза меня не подвели», раздался голос приближающегося мужчины. «Ульм свернулся домой. И, разумеется, повстречал тут тебя», ответил старик, выпрямляясь. Ты уже вызвал стражника в кресло? Разве тогда я пришёл бы с тобой поговорить? Собираешься их вызвать? Само собой нет. Эти бедолаги не сделали мне ничего плохого, чтоб обрекать их на смерть от твоей руки. Критариус ядовито усмехнулся и подошёл ближе. Я надеюсь, что ты посетишь нас во время похорон твоего племянника. Но я подумывал прийти, чтоб плюнуть на его гробницу, но потом припомнил, что мне это всё до фонаря. Та жизнь уже давно исчезла за горизонтом. Выходит, то, что ты делаешь сейчас, делаешь из лояльности к страже, которая тебя отвергла, а не на зло семье, которая поступила так же. Я это делаю из лояльности к конкретным людям. Ну, знаешь, это такая штука, о которой ты всегда слышал, но никогда не понимал. В противном случае ты наверняка бы предупредил своего господина о том, что тут происходит. И испортил бы себе все удовольствие от этого представления, «Мы с тобой оба знаем, что в нашем возрасте осталось уже мало источников удовольствий. Таким, как мы, остаётся делать то, в чем мы хороши, и ждать поворотов событий». Женница сделал несколько шагов вперёд и улыбнулся, самый пугающий из своих улыбок. «Я всё ещё не забыл ту роль, которую ты сыграл в скандале, после которого мне пришлось уйти в стражу». «Ага, туда, где ты нашёл свою истинную страсть». Если Тиберий и испугался, то никак этого не показал. Тем не менее, если пожелаешь вернуть себе свою прежнюю жизнь, то между тобой и троном стоят сейчас шесть человек. Все в этом здании. Это включая детей. Тех убить совсем нетрудно. Этот молокосос Аурелиус, он вообще знает, кто я такой? Знает, что я существую? Сомневаюсь. После всего произошедшего твой отец запретил упоминать при дворе твое имя. Твой брат и его сын придерживались этого запрета. «Безусловно, документы всё ещё существуют, но наш теперешний властелин не заинтересован книгами полувековой давности. Когда я об этом думаю, мне кажется порой, что могу быть последним живым человеком, который всё ещё помнит Улиса. Надо не забыть подтолкнуть эту канцелярскую крысу Алисандра в направлении соответствующих хроник. Интересно, что он сделает с этим знанием?» — засмеялся придворный. В коридоре появился Вульф. Он помогал Натаниэлю идти. При виде Тиберия потянулся за мечом. «Не надо!» — остановил его Ульм. «Он не опасен, по крайней мере, в этой конкретной ситуации!» Поправился он тут же. Кресло открыл было рот, чтобы что-то сказать, но ему помешал колокольный звон. «Тревога!» — заметил он. «Пожалуй, мне пора двигаться в противоположном от вас направлении. Приятно было увидеться вновь. Впрочем, искренне надеюсь, что больше мы этой встречи не повторим». «Взаимно!» — ответил кровавый пилигрим. — Пошли, у нас совсем мало времени. — Король Гракх погиб, — сообщил воин, стирая кровь со лба. Он возглавлял атаку, когда стрела попала ему прямо в глаз. — Умер, не успев ещё упасть с коня. Ольга с трудом сглотнула. Крепче сжала ладони, пытаясь остановить их дрожь. Её панцирь внезапно показался ей слишком тесным, и очень хотелось в туалет. «Это конец», — сказал один из стоящих рядом воинов. «Левый фланг сыплется, центр сейчас тоже рухнет. Они еще даже не спустили с поводка легион. Дракона-убийцы выиграли». «Еще нет», — твердо сказала княгиня, вставая с кресла. привести моего коня. Где королевский штандарт?» «Мстивый уже несет его», — ответил боец. «Сумел вырвать его у имперцев. Получит за это награду» пообещала она, садясь на чёрного жеребца, выбранного специально для этого случая. «Госпожа, люди не пойдут за тобой», предупредил Миловит, готовясь к бою. «В самом деле, интересно, что Перун скажет о войнах, которые боятся броситься в бой, когда это делает женщина», крикнула она, подхватывая штандарту смертельно уставшего солдата. Ещё раз взглянула на поле битвы. Оно казалось хаотичным и переполненным смертью. Ольга никогда не любила насилие, Считала его примитивным, хоть и необходимым инструментом. И до сегодня никогда не была вынуждена применять его лично. «Ну вот он, мой бросок костей!» – подумала она. «Всё или ничего? Интересно, нужно ли мне помолиться? Если да, то кому?» Воины вокруг неё тоже оседлали своих коней. На их лицах явственно читалось сомнение. Княгиня надела поданный ей шлем, задумалась, не выносили меч. Быстро поняла, однако, что тогда не удержит стандарта и тем более не сможет управлять конем. Подумала о своем сыне и Наде рядом с ним. Увидит ли она их еще? «Во славу Перуна!» — крикнула она, чтобы заглушить страх, и пустила коня в голоб, прямо в сторону линии врага. Прямо в безумие. В старой бане царила тишина. Ря сидела в углу, скрытой темнотой. Прислушивалась. Мужчина вошёл лёгким шагом, словно кот. Шёл вперёд, тоже прислушиваясь. В руках держал длинные стилеты. Это не был обычный слуга, но значение это не имело. Женица подлетела к нему двумя прыжками, ударила прямо в сонную артерию. Верная смерть. Но не на этот раз. Её цель в последний миг ловким движением ушла от удара. Противник посмотрел прямо на неё, и лишь тогда она поняла свою ошибку. Это не были глаза жертвы. В них не было ни страха, ни колебания. На неё смотрел хищник, страшный охотник, который как раз заметил добычу. Женщина медленно достала второй из своих коротких мечей. Начала кружить, в полумраке обращая внимание на каждую деталь. Как он ставил ступни, как переносил тяжесть с одной ноги на другую, как играл ножами, пытаясь отвлечь её внимание. Наконец бросился в атаку. Она заметила это вовремя. Парировала, удар, парировала, отход, разрыв дистанции, удар. Она улыбнулась, увидев кровь на своём клинке. Мужчина попятился, касаясь раны на плече. «Я Иовис», — сказал он тихо. «Ты наверняка красная рия. Я надеялся, что это будешь ты». Она не ответила. Вместо этого двинулась в очередную атаку. На этот раз получилось ещё лучше. Жница чувствовала его ритм, приспосабливалась, попадала. Второе плечо, бедро, колено — С каждым разом мужчина становился всё медленнее и всё более открывался. Наконец он отскочил от неё и спрятался за одной из колонн. «Я не думал, что дойдёт до этого». И она услышала, как он втягивает что-то через нос. «Стимуляторы тебе не помогут», — подумала она. Но тут же её охватило дурное предчувствие. Она обогнула колонну и увидела его. Свет от факелов в коридоре скользил по его неестественно бледной коже дробился на гигантских каплях пота, покрывших лицо. Когда он открыл глаза, они оказались абсолютно белыми. «Магия!» – прошептала она. «Врожденная способность!» – ответил ей голос, напомнивший о холоде и одиночестве. Голос смерти. Они вновь начали танец, но на этот раз он был совершенно иным. Иовис двигался с недостижимой для человека скоростью, его суставы стали изгибаться под невозможными углами. Это застало её врасплох, и она заплатила свою цену. Кровь потекла по рассечённой щеке, клинки без труда рассекли кожаный панцирь на правом боку, а левая нога стала отказывать после того, как нож воткнулся в бедро. Рия отскочила. Теперь уже она стала пользоваться колоннами, чтобы сохранить дистанцию. Всё труднее было контролировать дыхание. Она вытащила из-за пояса небольшую склянку, вызвала противника на атаку, а потом разбила сосуд под своими ногами. Их тут же окружил дым с сильным травяным запахом. Мужчина на минуту потерял ориентацию и закашлялся. Жница воспользовалась моментом, бросилась вперёд, вкладывая в атаку всю свою силу. Оба меча достали тело. Один пробил грудную клетку, другой разрезал сухожилие за коленом. Девушка почти позволила себе улыбнуться. Слишком рано. Его ответ попал ей прямо в лицо. Она упала и откатилась. Её поле зрения сузилось. Глаз был потерян и резолит кровью, она не могла точно сказать. Поднялась на ноги, сжимая меч. Легионер с трудом вырвал её второй клинок из своего тела, начал кашлять кровью. Его движения стали гораздо медленней, хуже стало и с координацией. Несмотря на это, он всё ещё стоял на ногах, что явно нарушало законы биологии. С явным трудом он усмехнулся и снова атаковал. Она парировала, отпрыгнула и опять парировала. Рия еле держалась на ногах, но и он тоже не мог уже тянуть это долго. Ещё одно хорошее попадание, ещё одна удачная атака. Рия всё ещё могла выиграть, нужно было только быть самую малость быстрей своего противника. Но она не была. Между входом в баню и телом Рии Кассандре нужно было пройти 4 шага. На первом шаге она схватила бледного мужчину силы своего разума, на втором швырнула его в ближайшую стену, на третьем раздробила каждую кость в его теле, на четвертом разможила ему голову. Потом упала на колени и обняла тело своей любимой. Касс не слишком многое помнила из того, что случилось дальше. Что-то говорили люди, кто-то кричал. Все это не имело для нее значения. Ничего не имело значения. Она потратила много энергии, пытаясь затянуть раны, восстановить перерезанное горло. Бесполезно. Она знала, что было уже слишком поздно, но просто не могла делать ничего иного. Протянула руку и погладила мёртвое лицо. «Нам надо идти», — сказал Натаниэль, — «иначе мы погибнем все». Он был прав, но и это не имело значения. «Что, если дух Рии появится в этой бане? Она будет одинокой и потерянной. Нельзя оставлять её тут одну». Вульф наклонился и вытянул тело из ее рук, поднял свою приемную дочь и поцеловал ее в лоб. Из его единственного глаза текли слезы. «Нам надо идти», — повторил Натаниэль и поднял Кас на ноги. И они пошли, обнявшись, поддерживая друг друга. Вдали послышался шум погони. Кассандра могла бы их задержать, но после попыток спасти Рии у нее осталось совсем мало энергии. Подумала, что всё равно было бы хорошей идеей обрушить всё крыло замка. Это дало бы остальным время уйти, а её саму такое усилие наверняка бы убило. Она смогла бы уйти в темноту вслед заре, а заодно спасти своих друзей. Остановилась и вытянула руку, начала концентрироваться. Увидела в своей голове все стены, колонны и фундаменты. Коснулась их, сконцентрировала весь свой гнев, чтобы выразить его землетрясением. Но тут же Касс увидела развитие этой ситуации. «Колебания почвы пошли бы дальше, рухнул бы весь дворец, потом город, проснулись бы демоны, спящие в угасшем вулкане, и всё драконь Елогова исчезло бы в огне. Отличный погребальный костёр. Справедливое наказание для этого мира». «Нет», — сказал усталый голос рядом. Натаниэль сжимал её ладонь. «Нам надо идти», — повторил он, — «как можно быстрей» и Кассандра послушалась. Касс всегда слушалась приказов, так же, как Рия. Они были хорошими солдатами. Всегда. «Это что, стены трясутся?» — спросил явно обеспокоенный Эдвин. «Мне показалось, что стены только что дрожали». Ульм промолчал и начал разогревающие упражнения. «На это нет времени, нам надо идти», — поторопил его Барт. «Не на этот раз кому-то придётся остаться позади, чтобы выиграть время». «Ага, ну что же, удачи», — сказал серый стражник и сделал несколько шагов и вглубь туннеля. Потом вдруг остановился и вернулся назад. «Я это сделаю, а ты ступай». «Ты уверен?» — удивился мечник. «Нет, но это единственный логичный выход. Спокойно, с арбалетом я в состоянии и один удержать это место. А когда они уже меня догонят, то в туннеле всё равно буду драться только с одним человеком одновременно. Твои способности пригодятся, если погоня настигнет вас на открытом пространстве». «Ты не похож на человека, который готов пожертвовать собой». «Разумеется, нет, я и не планирую». «Тебя они вынуждены были бы убить, но я не представляю угрозы. Когда меня достанут, я попросту сдамся, проведу немного времени в камере. Не в первый раз». «Тогда удача», — сказал Ульм и помчался вглубь туннеля. «Ну, я всё же рассчитывал на нечто более театральное», — подумал Эдвин. Потом уселся у поворота туннеля с хорошим видом на вход в старую баню и начал заряжать арбалеты. У него их было четыре, все разложенные в досягаемости руки. Болты он тоже разложил рядом, чтоб можно было быстро перезаряжать, используя ноги. Запел себе под нос песенку о мальчике, что заблудился в лесу. Первый стражник появился в дверях на третьем куплете. Болт вошел ему между глаз. Через минуту попробовали еще двое солдат. Первый рухнул у дверей, второй дошел до середины помещения. Это задержало их надолго. Стрелок успел перезарядить арбалеты. «Подай следующий арбалет!» — крикнул он громко, чтобы создать впечатление, что может стрелять без перерыва. Двумя куплетами позже они попробовали опять, на этот раз вчетвером. Пробовали прятаться за колоннами и бежать перебежками после выстрелов. Последний даже добрался до туннеля, получил болт в лицо почти в упор. Еще через три куплета наконец появился кто-то компетентный. «Бегите за чёртовыми щитами!» — приказал женский голос. Барт успел спеть ещё четыре куплета, пока приказ выполнили, но очередную атаку задержать оказалось намного труднее. Эдвин целился в ноги, пытаясь задержать накатывающуюся волну, сумел даже ранить несколько атакующих, но у него, наконец, закончились болты. Первый противник, что добежал до него, был молодым и слишком агрессивным. Он бросился вперёд сам вместо того, чтобы щитом оттолкнуть Эдвина и дать больше места своим товарищам. Серый плащ парировал мечом и рассёк руку противника стилетом. Потом сократил дистанцию и погрузил оба клинка в тело солдата. Не успел он насладиться триумфом, как очередной противник ударил в него щитом. Барт потерял равновесие, и пока пытался его восстановить, женщина подскочила к нему и ударила мечом в живот. «Я сдаюсь!» прошептал Эдвин, решительно слишком поздно. Магнус вошёл в старую баню и огляделся. Пол устилали трупы. В воздухе кружил запах, наверняка недоступный остальным, но очень явный для него, даже будучи скрытым под запахами крови и смерти. Касс использовала здесь свою силу. «У нас семеро убитых и пятеро раненых, в том числе двое уже одной ногой на том свете», доложил Дефрем. «Я даже гадать не хочу, что произошло с Тихим, но осталось от него немного», — повёл начальника через зал. «Наши начали обыскивать тоннели но это настоящий лабиринт, и никто не знает, куда они ведут». «Из положительных моментов Логан достала одного из вражеского отряда». Он указал на человека, лежащего в луже крови. «Эдвин?» — удивился советник императора. «Привет, Магнус, рад тебя здесь видеть», — с трудом сказал Барт. «Медика, быстро!» «Да нет, поздно», — оценил Клифф. «После таких ран не встают. Наша дама это гарантирует». Великан рухнул на колени рядом с умирающим другом. «Всё будет в порядке», — сказал он. Вечная маска стоического безразличия вдруг слетела с его лица. «Ты безнадёжный лжец», — серый стражник закашлял кровью. «Здорово мы тебе устроили сюрприз, правда? Спорю, ты не ждал этой героической спасательной операции. Ха, я собирался сдаться». Добавил он через мгновение, с трудом глотая. «Переждать всю эту войну в комфортной камере. Но эта женщина была такой быстрой. Вот только что я побеждал, а через мгновение уже меч в брюхе. Я правда думал, что все хорошие бойцы на нашей стороне». «Я этого не хотел», — мрачно сказал Магнус. «Да мне всё равно. Этот момент не касается тебя. Это мой момент. Теперь это я». Эдвин снова закашлялся и умер. «Ольга! Ольга! Ольга! Ольга!» – скандировала толпа. Героиня этих возгласов уверенным шагом вошла в свой шатёр, подошла к столу и тут же, смертельно уставшая, рухнула в кресло. Не без труда дотянулась до графинчика с вином и стянула его со стола, рослив при этом часть на выстилающие пол шкуры. Попыталась напиться, но помешал шлем – Стянула его, с удивлением обнаруживая на нём многочисленные следы ударов, полученные в бою. «Мне кто-то в голову попал?» – задалась она вопросом. Поняла, что не слишком твёрдо сохранила в памяти несколько последних часов, пожала плечами и начала жадно пить. Владимир вошёл в шатёр бодрым шагом, но увиденное зрелище заставило его остановиться. Мгновенным движением он закрыл входные занавеси шатра и жестом велел стражникам снаружи никого не впускать. «Великая победа!» — сказал он громко, после чего тише добавил. «Я так понимаю, что слуг лучше будет присылать несколько позже?» «Ага, через недельку, как высплюсь!» «Боюсь, эта просьба нереалистична. Твои воины будут ожидать, что ты появишься на благодарственных торжествах». «Хорошо, что они начнутся лишь после заката, так что есть время снять панцирь, принять ванну, привести себя в монаршее, так сказать, состояние». Воронсоветник был прав. Ольга знала, что он был прав, и в других обстоятельствах признала бы правоту его слов. Просто на этот момент в её теле не оставалось даже малейшей частички, что была готова бы сделать хоть что-то ещё, кроме как пить вино. «Я ведь даже меч не достала», — сказала она. «Я заметил». Я думала, что надо бы, но в этой свалке как-то не представилось случая», – рассмеялась она. «Это уже неважно, После этой победы мир и так запомнит себя как великую воительницу. С королем Гракхом было примерно так же. Я, в общем, практически уверен, что за всю свою жизнь он обнажал оружие только на тренировках. И тем не менее, люди по сей день рассказывают о его невероятных успехах в этой области». «Даже не сомневаюсь, что завтра с утра половина нашей армии будет повторять байку о том, как ты одним ударом срубила головы троим убийцам «Ты эту байку пустишь?» «Конечно же нет. У меня на это есть специально оплаченные люди». Он подошёл ближе и осторожно вынул графин из её руки. «Вот, кстати, меня удивляет. Как у тебя это получилось? Снести голову трём противникам сразу?» Ольга искренне не поняла вопроса. «Как ты выиграла?» Левый фланг сыпался, может, тебе и удалось удержать центр этой бешеной атаки, но с вводом в бой легиона битва и так должна была закончиться. Но легионеры лишь стояли в резерве, а потом отступили, как только весы победы наклонились в нашу сторону. Они действовали по плану, так же, как и я. Княгиня с трудом поднялась на ноги и нетвёрдым шагом двинулась в сторону трона. Пойми, в этой войне никогда не было цели нас победить. Император развязал её, чтобы объединить империю, а для этого ему нужен враг. «Банда дикарей, что проигрывает первую же битву, это плохой повод». Ольга плюхнулась в кресло и начала развязывать многочисленные ремешки, держащие на месте её нагрудник. «Поэтому Легион получил приказ проиграть. Сейчас они отойдут и удостоверятся, что мы не пойдём слишком уж далеко. По крайней мере, в этом году. На следующий раз они наверняка не только оставят нам всю границу, но даже позволят и несколько рейдов на спорные земли. Может быть, даже на центральные территории». Всё для того, чтобы иметь предлог для уничтожения любой оппозиции. А когда закончится этим, и империя снова станет объединённой, то у них будет достаточно силы, чтобы просто нас растоптать. И вот уже тогда они точно попытаются занять чаще. «Так почему бы нам не испортить эти планы, разве это было бы для нас невыгодно?» – забеспокоился Владимир. Ольга рассмеялась. «И упустить такой случай? Их игра даёт мне два года гарантированных военных побед». Добычу, какой склавяне не видели столетиями. А это даст мне свободу действий для того, чтобы навести порядок в нашем лесу». С раздражением отбросила скрученные ремни и указала на очередной графинчик вина. «Когда я закончу, династия Гракхов сможет еще несколько поколений не беспокоиться об удержании власти. Не считая того факта, что всех нас растопчут сапоги легионеров», заметил Владимир, подавая ей сосуд. Я всё же надеюсь, что с помощью Натаниэля удастся разжечь у них полномасштабную гражданскую войну. Ну, хотя бы выиграть лет 10-15 на сопротивление вольных городов Запада. Но даже если и нет, то не переживай. Я тут просматривала записи Гракха. Так вот, знаешь, по его мнению, соответствующей мотивации и организации Великая чаще способна выставить и статысячную армию. Конечно, это весьма оптимистическая оценка, но старик был прав насчёт того, что меж этих деревьев скрыт такой потенциал, какой и не снился Магнусу и Аурелиусу. И там, где они пробуют объединять страхом, я сделаю это надеждой. Она сделала солидный глоток вина. Надеждой на славу и добычу. А если это не сработает, ну что ж, у меня всегда остаётся террор.